Глава четвертая. Лесные удальцы. Между тем Мэтчем отдохнул и ожил. Приятели, встревоженные тем, что видел Дик, поспешно прошли остальную часть леса, беспрепятственно перешли через дорогу и начали подниматься на возвышенность, на которой был расположен Тонстальский лес. Везде попадались рощи, между которыми виднелись места, поросшие Вереском, Дроком, Песчаные и покрытые старыми тисами. Почва становилась все более неровной, постоянно встречались углубления и кочки. И с каждым шагом выше ветер дул все более резко, а деревья гнулись под его порывами, словно лесы удочек. Беглецы только что вышли на одну из полянок, как дик внезапно бросился на землю, уткнул лицо в терновник и медленно пополз назад в тень чаще. Мэтчем, хотя и сильно удивленный, так как не видел причины бегства, последовал примеру товарища. Только тогда, когда оба добрались до гостеприимания чаще, он повернулся и попросил объяснения. Вместо ответа Дик показал пальцем. В дальнем конце лужайки, высоко возвышаясь над всем соседним лесом, старая ель отчетливо выделялась на светлом небе своей мрачной зеленью. Футов на 50 от земли, ствол рос прямо, напоминая массивную колонну. На этой вышине он разветвлялся на два огромных сука. В их разветвлении, словно мачта на корабле, стоял человек в зеленой одежде, зорко вглядывавшийся во все стороны. Солнце ярко освещало его волосы, Одной рукой он прикрывал глаза и в то же время медленно покачивал головой то в одну сторону, то в другую с правильностью машины. Мальчики переглянулись. «Попробуем идти налево», — сказал Дик. «Мы чуть было не попались, Джек». Через 10 минут они вышли на проторенную дорожку. «Я не знаю этой части леса», — заметил Дик. «Куда ведет эта дорожка?» «Попробуем все-таки пойти по ней», — сказал Мэтчем. Через несколько ярдов дорожка дошла до вершины хребта и стало круто спускаться к впадине, напоминавшей своей формой чашу. У подножья холма среди густой чащи цветущего боярышника две или три крыши с обозначившимися стропилами, как бы почерневшими от огня и высокая труба, указывали развалины дома. «Что бы это могло быть?» — шепнул Мэтчем. «Клянусь, мессой не знаю», — ответил Дик. Я совершенно потерялся, но все же идем смело вперед. С бьющимися сердцами они спустились среди кустов боярышника. По пути им попадались следы недавней жизни, фруктовые деревья и огородные овощи росли в диком виде в роще, солнечные часы валялись на траве. Приятелям казалось, что тут был прежде сад. Пройдя еще немного, они очутились перед развалинами какого-то дома. Должно быть, дом был некогда красивый и крепко выстроенный. Он был обнесен сухим рвом, заполненным обломками камней. Вместо моста перекинуто упавшее бревно. Две стены дома еще стояли, и лучи солнца пробивались сквозь пустые окна, но остальная часть здания рухнула и лежала в груди развален, почерневших от огня. Несколько кустиков растений уже зеленели внутри, Между щелями. — Я вспомнил, — прошептал Дик. — Это должно быть Гримстон. Он принадлежал некоему Саймону Мельмсбери. Сэр Дэниел был причиной его гибели. Беннет Хедж сжег дом пять лет тому назад. По правде сказать, мне было очень жалко, так как дом был очень красив. Внизу, во впадине, куда не достигал ветер, было тихо и тепло. Мэтчем положил руку на плечо Дика и поднял палец в знак предостережения. ц сказал он. Какой-то странный звук нарушил тишину. Он повторился два раза, прежде чем слушатели уяснили себе его происхождение. То прочищал горло какой-то человек. Немедленно за этим хриплый нескладный голос запел — И встал тогда хозяин, король всех сорванцов, И молвил, что вам надо среди этих лесов. А Гамилин ответил, он не бывал смущен, Тот, кому город тесен, в лесу гуляет он. Певец остановился, раздался легкий лязг железа, и затем наступило молчание. Мальчики стояли, глядя друг на друга. Кто бы ни был их невидимый сосед, он находился как раз по ту сторону развалин. Внезапно краска залила лицо Мэтчема. В следующее мгновение он перешел по упавшему бревну и стал осторожно влезать на огромную кучу мусора, наполнявшую внутренность разрушенного дома. Дик удержал бы его, если бы поспел вовремя. Теперь же ему оставалось только следовать за товарищем. В углу развалины два бревна упали накрест, образовав пустое пространство. Через него и спустились безмолвие мальчики. Они спрятались так, что их совершенно не было видно, и через дырочку, проделанную стрелой, могли видеть все, что происходило на другой стороне. Заглянув в дырочку, товарищи онемели от ужаса при мысли о положении, в которое они попали. Возвратиться назад было невозможно. Они едва смели дышать. На самом краю рва футах в 30 от места, где они скрывались, железный котел кипел и дымился над ярко горевшим костром, а совсем рядом с ним, прислушиваясь, словно до него донесся шум, произведенный ими при спуске, стоял высокий, краснолицый, очень тощий человек с железной ложкой в правой руке, с рогом и страшным кинжалом за поясом. Очевидно, это и был певец. Ясно было, что он мешал в котле, когда чьи-то неосторожные шаги по мусору донеслись до его слуха. Немного дальше другой человек дремал, завернувшись в коричневый плащ. Над лицом его порхала бабочка. Вся эта сцена происходила на поляне, белый от маргариток. В самой отдаленной части ее, на цветущем боярышнике, висел лук, колчан со стрелами и остаток туши оленя. Незнакомец перестал прислушиваться, поднял ложку ко рту, попробовал ее содержимое и снова начал мешать в котле и петь. «Тот, кому город и тесен, в лесу гуляет он!» Прокаркал он, возвращаясь к тем словам, на которых остановился. «О, сэр, мы здесь, в лесу, злоделать не хотим!» «Лань королевскую, лишь разве подстрелим?» Продолжая петь, он брал время от времени ложку похлебки, дул на нее и пробовал с видом опытного повара. Наконец он, должно быть, решил, что похлебка готова, вынул из-за пояса рог и протрубил в него три раза. Спавший проснулся, повернулся на другой бок, отогнал бабочку и огляделся вокруг. «Что такое, брат?» — Обед! — Да, болван! — ответил повар. — Обед! Обед в сухомятку, без эля и хлеба! Теперь мало удовольствия в зеленом лесу. А было время, когда хороший малый мог жить здесь, словно аббат в Митре, вдали от дождей и белых холодов. У него бывало вдовли и вина, но теперь отважный дух угас в людях. Этот... «Джон Мститель, Боже, спаси и сохрани нас не что иное, как пугало для ворон!» «Ну, Лаулес, — возразил собеседник, — ты слишком много обращаешь внимание на еду и питье. Погоди немного, придет хорошее время. — А, видишь, я жду этого хорошего времени с тех пор, как был вот таким, — ответил повар. Я был францисканским монахом, был королевским стрелком, был матросом и плавал по соленым морям, бывал, черт возьми, и лесным бродягой, и стрелял королевских оленей. И что же вышло из всего этого? Ничего. Лучше б я остался в монастыре. А Джон значит более, чем Джон-мститель, клянусь причистой девой. О, вот и они. На поляне... Один за другим показались высокие пригожие молодцы. Каждый из них, вынув нож и роговую чашку, брал себе похлебки из котла и усаживался на траву. Одежда и вооружение их отличались большим разнообразием. Некоторые были в грубых рубахах, и все оружие их состояло из ножа и старого лука — Другие были одеты по самой лесной моде, в шапках и куртках из темно-зеленого сукна, с нарядными стрелами, украшенными перьями за поясом, рогом на перевязи, мечом и кинжалом сбоку. Они приходили безмолвные от голода и, еле буркнув какое-то приветствие, сейчас же набрасывались на еду. Их собралось уже человек около двадцати, когда звуки сдержанных радостных восклицаний раздались вблизи, среди кустов боярышника, и немедленно вслед за этим на поляну вышли пять-шесть человек, несших носилки. Высокий, крепкий человек с легкой сединой в волосах, с цветом лица, напоминавшим прокопченный окорок, шел впереди с авторитетным видом, за спиной у него был лук, в руке рогатина. «Ну, добрый, — рогатина. — Ну, добрые, молодцы! — крикнул он. — Мои веселые друзья, вы тут свистели на сухой дудке и жили скудно! «Но что я всегда говорил? Имейте терпение! Судьба всегда может омирнуться к лучшему! И вот ее первенец — славный Эль!» Послышался гул одобрительных возгласов, когда носильщики опустили носилки, на которых оказался бочонок больших размеров. «А теперь поторопитесь, братцы!» — продолжал пришедший. «Нам предстоит работа!» К перевозу только что подошла группа стрелков. Они в одеждах темно-красного и синего цвета. Все они мишень для нас. Все должны попробовать наших стрел. Ни один из них не должен пробиться через этот лес. Братцы! Сколько нас? Около пятидесяти сильных мужиков. И каждому из нас нанесена тяжелая обида. Кто потерял свои земли, кто друзей. Некоторые лишены прав и изгнаны. Все угнетены. Кто же сделал это зло? Сэр Дэниел, клянусь распятием, неужели же он воспользуется плодами своих преступлений? Неужели будет уютно сидеть в наших домах, спахивать наши поля, будет сосать украденную нас кость? Полагаю, нет. Он пользуется силой закона, выигрывает процессы, но есть один процесс, которого он не выиграет. У меня тут за поясом такая бумага, которая, если будет угодно святым, победит его. Повар к этому времени пил уже второй рок Эля. Он поднял его как бы в знак приветствия оратору. «Мастер Элис», — сказал он, — «вы стоите за месть, как и следует вам, но ваш бедный брат по зеленому лесу, которому незачем не жалеть о потерянных землях, не думать о друзьях, со своей жалкой точки зрения, помышляет о прибыли, которую можно получить от этого. Он предпочитает благородное золото и четырехпинтовый сосуд с вином Канарских островов всякой мести в мире. «Лаулес», — ответил оратор, — «чтобы достигнуть Хауса, сэр Дэниел должен проехать через лес. Черт возьми, этот путь обойдется ему дороже всякой битвы». Потом, когда у нас с жалкой горстью людей, который удастся спастись от нас, когда все его знатные друзья падут или обратятся в бегство, и некому будет помочь ему, мы окружим со всех сторон эту старую лесу, и велико будет его падение. Это жирная добыча. Ее хватит на обед всем нам. — сказал Лаулес. — Много я едал таких обедов. Но приготовить их. Трудная работа, добрый мастер Элис. А пока что мы делаем? Изготовляем черные стрелы, пишем стихи и пьем свежую холодную воду. Пренеприятный напиток. — Ты ненадежен, Уиль Лаулес? От тебя все еще отдает запахом кладовой францисканцев. Жадность погубит тебя, — заметил Элис. Мы взяли двадцать фунтов от Аппельярда. Мы взяли семь марок вчера у гонца. День тому назад мы получили пятьдесят от купца. А сегодня, — сказал один из присутствующих, — я остановил толстого продавца индульгенций, скакавшего в Холливуд. Вот его косылек. Элис посчитал содержимое кошелька. «Сто шиллингов!» — проворчал он. «Дурак! У него, наверное, было больше запрятано в сандалиях или зашито в капюшоне. Ты еще ребенок, Том к Кьюкоу! Ты упустил рыбку!» Но, несмотря на все, Элис небрежно опустил кошелек в карман. Он стоял, опираясь на рогатину, и оглядывал остальных. Сидя в различных позах, они жадно ели суп из дичи и обильно запивали его элем. День удался хороший, счастье улыбалось им, но надо было спешить, и они быстро справлялись с едой. Те, кто пришли раньше, уже покончили с обедом. Некоторые легли на траву и сейчас же заснули, словно удавы, другие болтали между собой и осматривали оружие. Один из собеседников в особо веселом настроении запел, держа в руках рок-селем. — Не знаем закона средь наших лесов, и голод нам здесь незнаком. Всегда здесь олень нам на пищу готов, здесь летом все весело, тихо кругом. Когда же настанут здесь бури, дожди, зима с собой снег принесет, тихонько спустив капюшон, уходи домой где очаг тебя ждет в это время мальчики лежали и слушали только ричард снял свой арбалет и приготовил крюк чтобы натянуть тетиву они не смели двинуться и эта сцена из лесной жизни происходила на их глазах словно в театре но вдруг в этом пиршестве наступил перерыв высокая дымовая труба возвышавшаяся над останками развален находилась как раз над их головами Вдруг в воздухе раздался свист, затем громкий удар, и куски сломанной стрелы пролетели мимо ушей мальчиков. Кто-то, может быть, часовой наели, пустил стрелу в трубу. Мэтчем не мог удержаться от легкого крика, который он заглушил сейчас же. Даже Дик вздрогнул и выпустил крюк. Очевидно, это был сигнал для собравшихся на поляне людей. В одно мгновение все они были на ногах — Начали затягивать пояса, пробовали вы, вынимали из нужен мечи и кинжалы. Элис поднял руку. Лицо его внезапно приняло выражение дикой энергии. Белки глаз блестели на загорелом лице. «Молодцы!» — сказал он. «Вы знаете ваши места. Не дайте ускользнуть ни одной человеческой душе. Апельярд — выпивка перед едой. Теперь...» «Мы подходим к самому столу! Я хочу хорошенько отомстить за трех людей! За Гарри Шелтона, Саймона Мельмсбери и, ударяя себя по широкой груди, за Эллиса, Декворс, клянусь мясой!» Какой-то человек, весь красный от волнения, прибежал через кусты терновника. «Это не сэр Дэниел!» – задыхаясь, проговорил он. «Их только семеро!» «Стрела, долетела до вас?» «Только что прилетела», — ответил Элис. «Черт, побери!» — крикнул гонец. «Я должен отправляться без обеда!» В течение одной минуты молодцы черные стрелы, кто бегом, кто быстрыми шагами, смотря по тому, кто где находился, покинули стоянку у разрушенного дома, и только котел, потухавший костер и остров мертвого оленя на кусте боярышника — Указывали, что они были тут.